Дэн. — Хорошо, — сказал я себе, — хотя ничего хорошего пока не видел. Попробуем мыслить логически. Вполне может статься, что это будет логика сумасшедшего, но лучше хоть какая-то логика, чем тот бред, что происходит сейчас. Начнем Сначала перечислим все факты, которые не укладываются в привычную схему мироздания. Факт номер один — мы не можем вести съемки в окрестностях Олимпа. Старая версия. Нам мешает какая-то локальная электромагнитная аномалия. Новая версия, появившаяся после боксерского приема полковника Тревиса, боги Олимпа не хотят, чтобы их снимали дома. Факт номер два. Ахилл – неуязвимый герой. Старая версия – мутация. Новая версия – купание в Стиксе. Факт номер три. Ахил не тонет в воде. Старая версия – отсутствует. Новая версия сказываются родственные связи с Неридой Фетидой. Факт номер четыре. Исчезновение на какое-то время полковника Тревиса из поля зрения наших телекамер. Старая версия, системный сбой, новая версия, по аналогии с Олимпом. Допустим, он встречался с каким-то богом, который хотел сохранить конфиденциальность. Следствием их разговора стала смерть Энея Основателя и исчезновение из всемирной истории Рима и прочей Италии. А вот это не факт. Полковник Трэвис никак не желает оставаться в стороне. Сегодня днем, во время перемирия, он встретился с Гектором и всю дорогу наускивал парня убить Ахилла, чуть ли не предлагал навалиться на него вдвоем. А что, если Гектор его послушал? Вот они, допустим, вдвоем и навалились, с анхисидом на пару. Раньше, я имею в виду версии Гомера. Гектор сражался против Ахилла один на один. Теперь после беседы с Алексом взял на это смертельное рандову Энея. И вот итог. Пелит убил обоих. Рима нет. Италии нет. Душе. После разговора с Гектором, точнее во время него, полковник Трэвис снова выпал из эфира. Ненадолго, минут на пять. А потом камеры обнаружили его в одиночку, бредущего по направлению к Ахейскому лагерю. Опять с кем-то встречался? Не факт. Фактов вообще мало от недомыслы. Боги есть. Сейчас их может быть и нет, но тогда они были. Мы за ними наблюдаем. Они знают, что мы за ними наблюдаем. Наблюдение меняет объект. Наблюдение меняет и наблюдающего. К чему эти перемены?